Глава 3. 30 декабря Лиза отрабатывала накопившиеся долги. Закончила озвучивание роли, дала интервью в связи с близкой премьерой, обсудила контракт на новую роль с продюсером и в итоге к концу дня почувствовала себя усталой. Из телецентра она заехала в фитнес-центр, где долго под руководством инструктора пыталась снять усталость с помощью йоги. Обычная йога, как ни что другое, помогала ей расслабиться. Но сегодня даже этот проверенный рецепт не сработал. Настроение не улучшилось, хоть ты тресни. Ну тогда что, будем медитировать на шоппинг? Лиза поехала в любимый бутик и принялась вдумчиво выбирать платье для новогодней ночи. Добрый Дед Мороз де Армани за совершенно дикие деньги подарил Лизе платье ее мечты. Ну и то сказать. конструировать такое платье, чтобы оно лечило все недостатки и бесстыдно выпячивало достоинства, посложнее, чем сконструировать самолёт. Когда Лиза вышла из примерочной в этом чёрном струящемся платье, продавец-консультант восторженно ахнул. Лиза улыбнулась. Точно такой же реакции она ждала от Андрея, ради которого и собиралась купить платье. Приехав домой, Лиза обсудила меню новогодней ночи со своей домработницей Тоней. "Тонечка, Андрей любит грузинскую кухню, ты уж постарайся. И какой Новый год без твоего фирменного Наполеона?" Придирчиво осмотрела празднично украшенную гостиную, разложила подарки, которые приготовила коллегам домработница, и главное Андрею. Она купила ему часы легендарной марки, красивые, очень дорогие. К ле новогодней ночи всё было готово. В списке необходимых приготовлений осталось только два пункта: праздничное настроение и, собственно, согласие Андрея встречать Новый год вместе. С настроением, впрочем, у неё не получилось. Его ни в одном магазине не купишь и домработницу не закажешь. Это не торт Наполеон. Непонятно, что нужно для праздника, чтобы его почувствовать. Вот у неё есть всё, что нужно. куда больше, чем у тысяч женщин. А праздника нет. И вообще давно праздника у неё в жизни не было. Если честно, она забыла, когда в последний раз чему-то по-настоящему радовалась. От невесёлых раздумий Лизу отвлёк телефонный звонок. С наступающим, дорогая. Ты не забыла, 2 января премьера в Доме кино. Напомнил ей пиар-директор Олег. Хорошо, кивнула Лиза. Я буду. Лизавета Из этого агентства опять звонили насчёт новогодней ночи. Может, всё-таки согласишься выступить? Они готовы увеличить гонорар. Нет, в новогоднюю ночь я работать не буду. Ни в деньгах счастья, Лиза усмехнулась. Ну как знаешь, вздохнул Олег. Где будешь встречать Новый год? Дома с любимым мужчиной, отрезала Лиза. Повезло совьетскому, хмыкнул Олег. Лиза сухо попрощалась. Она не терпела фамильярности, считала, что с подчинёнными нужно держаться строго. Она знала, что из-за этого многие в киношном мире считали её стервой. И слава о Закидонах Барышевой и крутом нраве шла вровень с её популярностью, но и на здоровье её это ничуть не смущало. За годы работы в шоу-бизнесе она нарастила мощную противотанковую броню, причём начинала она с колючек, а теперь в её арсенале уже имеется заряд боеголовок. Все знают, что Барышева может так срезать словом или устроить сцену на съёмочной площадке, что мало не покажется. Лиза бегло просмотрела пакеты с подарками, которые ей сегодня вручили в телецентре коллеги по работе: сувениры, косметика, бесчисленные коробки конфет и равнодушно отодвинула их в сторону. С недавних пор её интересовали подарки только одного человека, с помощью которых она пыталась понять, любит он или не любит. Вот и сейчас на Новый год она ждала особенного подарка от Андрея, который мог бы стать подтверждением его любви. Не в материальном, разумеется, смысле. Вряд ли Андрей мог подарить ей что-то, чего у неё не было, а главное, чего бы она сама не могла купить. Она уже давно была способна удовлетворить любые свои запросы. А вот если бы он придумал нечто особенное, например, посвятил бы ей рождественскую симфонию, или приподнёс бы обручальное кольцо. Пусть самое скромное, тоненькое, за 5 копеек, неважно. Она давно ждала от Андрея такого подарка с первого дня их встречи. А получается, что встречу с Андреем Лиза подарила себе на прошлый Новый год, тогда в Нью-Йорке на Таймс-сквер, глядя на опускающийся шар, она загадала в наступающем году встретить наконец суженого. И ведь сбылось. Вскоре она встретила Андрея. Уже в феврале, когда снимали масштабный исторический сериал с её участием. Опаздывая на съёмку, она вбежала в павильон и в дверях столкнулась с молодым мужчиной. Красивый, отметил Элиза. А главное в нём есть благородство, достоинство. Кто он? На актёра не похож. Самым странным ей показалось то, что незнакомец на неё никак не прореагировал. Прошёл мимо и всё. Лиза, привыкшая к поклонению, сочла себя оскорблённой. «Какого?» И спросила у своей гримерши. «Сонь, кто это такой бледный, кудрявый и ходит как будто под гипнозом?» «Это Андрей Савицкий», — улыбнулась Соня. «Композитор». «Да?» — удивилась Лиза. «И что, известный?» Он написал музыку к нашему фильму. Зная бюджет их проекта, Лиза сочла этого композитора достаточно известным. Она попросила звукорежиссёра дать ей прослушать треки к фильму. Завораживающая музыка, которую написал Савицкий, произвела на Лизу сильное впечатление, и она решила, во что бы то ни стало, познакомиться с Андреем. Во время съёмок Лиза несколько раз продефилировала мимо Андрея в образе звезды, но он, кажется, даже не заметил, скользнул по ней рассеянным взглядом и продолжил говорить с оператором. Тогда она подошла к нему и насмешливо спросила: Вы в реальности или под гипнозом? Не понял, смутился Совицкий. Меня зовут Лиза, и она по-королевски протянула ему руку для поцелую. Для начала она навела справки об Андрее, кто он, откуда. Ей не хотелось играть в слепую, к примеру, заводить роман с женатым мужчиной. Выяснила, что ещё пару лет назад про Совицкого никто не знал. Говорили, он перебивался случайными заработками. А потом вдруг резко пошёл в гору, стал популярным. Лиза рассказали, что Андрей пару лет назад, ещё до внезапно обрушившейся славы, бросила жена. Досужи и комушки утверждали, что та просто не выдержала без денежья и бросила мужа-неудачника, когда ей подвернулся известный футболист с миллионными контрактами. Лиза навела справки и о ней и узнала, что после развода Екатерина Савицкая уехала с новым мужем в Лондон, забрав с собой сына Сашу. Теперь Екатерина жила в Лондоне в полном шоколаде. Её футболист зарабатывал миллионы. Он усыновил маленького Сашу. Мальчику даже поменяли фамилию без ведома биологического отца. Возвращаться к бывшему мужу дамочка явно не планировала. Лизе стало известно и то, что Андрею в богемных кругах не приписывают ни одного романа, скандалы или интрижки. Его характеризовали как человека серьёзного и глубокого, то есть как совершенно инородное для шоу-бизнеса тело. Под и тоже в полученные сведения Лиза представила Андрея талантливым, страдающим, загадочным, э таким мужчиной иероглифом и влюбилась. Инициатором их отношений была она. Они стали встречаться, хотя справедливости ради стоило сказать, далось ей это нелегко. Сам Андрей не проявлял инициативы, казался холодным и равнодушным. Лиза чувствовала, что в нём было какое-то напряжение. Его сдержанность и ирония подчас ранили её. Но списывая это на прежнее разочарование в браке, Лиза не теряла надежды приручить Андрея. В конце концов, до этого времени у меня всё получалось. Не без самодовольства думала Лиза. Москва у моих ног, богемная тусовка со мной считается, получится и с Андреем. Никуда он не денется. Уже в этом году он сделает мне предложение. Она вообще привыкла брать от жизни всё, что хотела. Кстати, надо заметить, что этой полезной привычкой Лиза обзавелась не сразу. В самом начале актёрской карьеры она была другой, застенчивой провинциалкой, растерявшейся в большой враждебной Москве. А потом там оттёрли, тут оттеснили, здесь задвинули на второй план. В этот фильм взяли не её, а нагловатую, самоуверенную соперницу. И юная Лиза Барышева серьёзно призадумалась, что с ней не так. И стала себя дрессировать. Лиза выработала надменный взгляд, стервозные интонации, устроила пару показательных скандалов на съёмочной площадке, и за ней закрепилась слава скандальной, сумасбродной дивы. Впрочем, Андрею она открылась и с другой стороны. С ним она могла быть мягкой, нежной. Она помогала ему, упоминала его имя в обществе нужных людей в самых высоких кругах, куда была вхожа. Правда, она старалась делать это так, чтобы Андрей ничего не узнал. Он отвергал любую протекцию. Она трогательно ухаживала за ним. В студию, где он работал ночи напролет, привозила его любимую еду, приготовленную ее домработницей Тоней. вывозила Андрея куда-нибудь погулять, сознательно отрывая от работы. Нельзя так много работать, тебе надо отдохнуть. Находила ему лучших врачей, когда полгода назад у него вдруг начались проблемы с позвоночником. В общем, из-за эгоистки, каковой все вокруг её считали, Лиза превратилась в заботливую насетку. Но несмотря на это, ей так и не удалось стать для Андрея по-настоящему близкой. Год заканчивался, А он не то чтобы не сделал ей предложения, а вообще не выказывал признаков того, что она ему дорога. И устав ждать ответных чувств, чувствуя его безразличие, она в последнее время начала срываться. От отчаяния и растерянности закатывала ему скандалы и истерики. Лиза понимала, что её сцены и упрёки только усугубляют ситуацию, поскольку, как известно, под давлением всё ухудшается. Однако зачастую не могла сдержаться, открыто обвиняя Андрея в бесчувственности, хотя в сущности ей не в чём было его винить. Он с самого начала ничего не обещал ей. Между ними даже ещё не было физической близости. Поняв однажды, что Андрей отнюдь не стремится стать её любовником, Лиза, привыкшая к поклонению со стороны мужчин, почувствовала изрядное удивление и растерянность. Как-то она прямо спросила у Андрея, в чём причина его холодности. Он смутился и ушёл от ответа, но она догадалась сама. Он слишком серьёзно относится к интимной близости. Для него это лишь составляющая любви. Ей придётся подождать, пока он оттает, и она терпеливо ждала полгода. Но сколько же можно? А с недавних пор у неё появилось горькое чувство, что Андрей тяготится ею, да и вообще не любит. В последние 2 месяца они оба были очень заняты. Много работали, редко встречались, и теперь она ждала от новогодней ночи чего-то особенного. Надеилась, что у них с Андреем случится душевный разговор, решающее объяснение, которое всё изменит и поможет им повернуться лицами друг к другу. Лиза взглянула на портрет Андрея, стоявший на её столе. "Пожалуйста, позвони мне", попросила она. И тут, словно бы Андрей её услышал, раздался телефонный звонок. "Да, Андрей", засияла Лиза. "Я как раз думала о тебе. Ты же знаешь, я всегда о тебе думаю. Приезжай сейчас ко мне. Почему бы нам уже не начать отмечать Новый год?" У Андрея был виноватый голос, такой, что Лиза, перестав улыбаться, застыла с трубкой, почувствовав что-то неладное. Андрей объяснил, что приехать не может, потому что он не в Москве. «А где ты?» – растерялась Лиза. Андрей принялся сбивчиво объяснять, что его симфония не удалась и что ему не до праздника. Лиза слушала, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, «При чем здесь вообще твоя симфония? Как ты всех с нею достал?» Наконец Андрей перестал говорить о своей драгоценной симфонии и признался, что находится сейчас в Бабаеве. «Ты смеешься надо мной?» – выкрикнула Лиза. Какое бабаево. Андрей рассказал, что Игорь на празднике уступил ему дом в Подмосковье. А я, Лиза, почувствовала, что вот-вот заплачет. Андрей уверил её, что является сейчас не лучшим компаньёном для праздничного застолья, признался, что хотел бы побыть в одиночестве и предложил встретиться после праздников. Задыхаясь от обиды и боли, Лиза бросила трубку. Значит, новогоднего чуда не будет. Андрей попросту сбежал от неё. Подумать только, она готова была отдать этому мужчине всё, что у неё есть, а он собирается встречать Новый год в каком-то бабаеве. Лиза подошла к окну и долго-долго плакала. Сюжет на все времена, как в её любимой песне: сильная женщина плачет у окна. В гостиную вошла домработница Тоня. Она хотела что-то сказать, но, увидев, что Лиза расстроена и испуганно замерла, Лиза повернулась к ней. Вы плачете? потрясённо спросила Тоня. А почему я не могу плакать? Но вы плачете, как обычная женщина, простодушно воскликнула Тоня. Именно за простодушие и наивность Лиза её любила, и несмотря на свой склочный характер никогда не притесняла. «А я и есть обычная женщина», — вздохнула Лиза. И в этом вздохе не было кокетства, только горечь. «И вообще, ты знаешь женщину, которая бы никогда не плакала у окна?» Тоня печально покачала головой и вышла из комнаты. «Но почему?» — Лиза снова и снова задавалась этим вопросом. «Почему ей не удалось приручить Андрея, несмотря на все старания? Неужели она стара для него?» Всё-таки ей 39. Разумеется, она прекрасно выглядит, но она много повидала в жизни и может показаться циничной и расчётливой. Эх, вернуть бы время назад, стать юной и наивной, Лиза вздохнула. Неужели я старею? Да, после встречи с Андреем она всё чаще стала ловить себя на мысли, что хотела бы снова стать начинающей актрисой, когда всё только впереди. Когда всё ещё в нове, свежо и радостно, молодость вот счастье. Если бы ты знал, дед, как тяжело быть молодой, никому неизвестной певицей, пожаловалась Олеся, сжимая в руках телефонную трубку. Я устала доказывать, что чего-то стою, что у меня есть голос и желание посвятить жизнь сцене. Утешая внучку, дед Василий нашёл для неё тёплые и искренние слова. После разговора с ним Олеся стала легче. Дед всегда поддерживал её, был для неё самым близким человеком, на которого можно положиться во всём, кому можно полностью доверять. С самого детства дед был надёжной опорой, стеной, за которую Олеся могла спрятаться. Если её ругали родители или обижал противный соседский мальчишка, она всегда бежала к деду. Она и сейчас знала, что дед Василий будет любить её, что бы ни случилось. В жизни у каждого человека должно быть такое место на земле, где он восстанавливает силы и отдыхает душой. У Олеси таким местом был отчий дом в подмосковном посёлке Бабаево, дом, где она родилась и провела детство. Олеся положила трубку и представила, как хорошо сейчас в Бабаево. Можно смотреть в окно на падающий снег, И попевать фирменный дедовский чай с чебрецом и мятой. Можно уйти в лес и долго гулять, вдыхая полной грудью морозный воздух, а потом, озябнув, проголодавшись, вернуться в тепло дома, сесть у зажжённого камина и отведать приготовленное дедом вкуснейшее жаркое. А в последний час декабря выйти вместе с любимым дедом в сад. Олеся давно не проводила новогодние праздники в Бабаеве. Уже с 17 лет она стала отмечать развесёлый студенческий Новый год с песнями, танцами до упаду в компании друзей. Но теперь ей не хотелось шумного веселья. Этот Новый год она хотела встретить в деревне. Да, обрадовалась Олеся удачно найденному решению. Я поеду в Бабаево, буду сидеть в гостиной у камина и жаловаться деду на свою пропащую жизнь в Бабаево. Выпив кофе, Василий Петрович занялся работой. Ему предстояло ответить на несколько писем. Бывшие ученики и коллеги из университета, где он преподавал долгое время, часто обращались к нему за консультациями. Научная деятельность всё ещё занимала огромную часть его жизни. Иногда профессор Цветков выбирался в Москву, проводить семинары, участвовать в конференциях. Работу прервал телефонный звонок. Услышав голос любимой внучки, Василий Петрович засиял от радости. Он бы так много хотел сказать ей, но не находил слов. Раньше он мог легко утешить Лесю, придумать для нее какой-нибудь особенный подарок, а сейчас это было сделать все сложнее. Девочка выросла и незаметно для него превратилась в 25-летнюю барышню, у которой не детские проблемы и переживания. Так получилось, что росла Олеся с ним. Её родители много работали, часто уезжали в командировки. У него не было какой-то особенной системы воспитания, и на вопросы, как надо воспитывать детей, Василий Петрович серьёзно отвечал, что их нужно просто любить. Он гордился тем, что внучка выросла искренним, неравнодушным, отзывчивым человеком, чувствующим чужую боль. Он поддерживал её волонтёрские проекты и помогал Как мог собирал подписи против застройки центра города у себя в институте, несколько раз выступал на митингах по просьбе внучки, а когда та привезла ему из приюта огромную кудлатую дворнягу с совершенно пиратской мордой, только вздохнул и сказал: "Ну, быть ему пиратом". Он никогда не вмешивался в личную жизнь Олеси, но познакомившись с Сергеем, сразу понял, что этот молодой человек не подходит внучке. и поделился своими мыслями с сыном, Лесиным отцом. «Видел я этого Сергея. Они совсем разные. Наша Леси искренняя, живая, смешливая. Она смеется всем телом. Помнишь, когда Леська была маленькая, она однажды так рассмеялась, что свалилась с дивана? А у этого Сергея, кажется, вообще нет чувства юмора. Во всяком случае, за три дня, пока он гостил у нас в Бабаеве, Не ни разу не видел, чтобы он заразительно смеялся. Натянуто улыбался, не разжимая губ. Да, а искреннего смеха, живого сердечного разговора от него не дождёшься. В лесе совсем нет манерности, надменности, а Сергей очень самоувлюблённый парень. И вид у него такой, будто он проглотил кеглю. Узнав, что Олеся рассталась с Сергеем, Василий Петрович вздохнул с облегчением и к лучшему Ему хотелось видеть рядом с ней другого мужчину. Лесенка, всё будет хорошо. Вот увидишь, приободрил Василий Петрович внучку, когда они говорили по телефону. Тем более сегодня Новый год. Ты всегда так любила этот праздник. Как я буду встречать Новый год? Ну, за меня ты не беспокойся. Нам с ребятами скучно не будет. Когда спустя полчаса Олеся перезвонила снова и сказала, что приедет в Бабаево, чтобы встречать Новый год вместе с ним. Василий Петрович сначала даже не поверил. "Леся, разумеется, я рад", улыбнулся Василий Петрович. "Я прямо сейчас начну готовить твои любимые блюда. Я тебя очень жду". Приезд внучки для Василия Петровича был самым лучшим новогодним подарком. Он отправился на кухню, чтобы заняться приготовлением праздничного стола. Он ещё не знал, чем сегодня будет удивлять любимую внучку. В своё время Василию Петровичу пришлось научиться готовить. Сын с невесткой часто уезжали в командировки и оставляли Олесю на его попечение. Готовить он любил и как говорили, домочадцы умел. Сегодня он хотел приготовить для Олеси что-нибудь особенное. Василий Петрович колдовал над новогодним меню, Когда из Европы позвонил сын Юрий и невестка Ольга. Они поздравили отца с наступающим Новым годом. Ольга попросила деда приглядеть за Олесей, а Юрий обратился к отцу с другой просьбой. Батя, тут такое дело. Сегодня в Москву на Новый год приезжают два моих приятеля с севера. Помнишь, я ездил туда на семинар от университета, геологи, отличные ребята. У них дела в министерстве. Ну и заодно они хотели задержаться в столице на празднике, отдохнуть. Я им дал твой адрес, если что, прими их на Новый год. Накорми, размести у нас. Не сидеть же им в новогоднюю ночь в гостинице. Может, конечно, они до Бабаево и не доедут, сам понимаешь, Москва столька соблазнов. Но на всякий случай я сказал, что они могут заехать к тебе. Василий Петрович заверил сыны, что будет рад гостям и примет их радушно. После разговора с Юрием он вышел во двор дома. Новогодний снег заметал Бабаево, как метёт сегодня. Если так пойдёт дело, к вечеру занесёт все дороги, и к нам уже никто не доберётся, вздохнул Василий Петрович. Он позвонил внучке в Москву и предупредил, что если она хочет встречать Новый год в Бабаево, пусть выезжает прямо сейчас, потому что к вечеру, кажется, намечается настоящая метель. Алеся ответила, что уже загрузила багажник продуктами и выезжает. "Дед, жди, через пару часов буду, если, конечно, не застряну где-нибудь в ваших лесах". Василий Петрович взглянул на часы. До вечера ему надо было многое успеть. "Ну что, полковник, будем ждать гостей". Дед Василий погладил любимого кота. Начальник колонии рыков был сильно озадачен. Ему позвонили с самого верха из Москвы и огарошили сообщением, что к ним в колонию под Новый год приедут гости сотрудники зарубежной правозащитной организации. А зачем, изумился Рыков, что мы такого натворили? Высокое московское начальство ответило, что пока ничего, а иностранцы приедут посмотреть, в каких условиях содержатся заключённые, поздравить их с Новым годом и вручить подарки. Какие подарки? Рыков хотел было сказать всё, что он думает об этом, не выбирая выражений, но важный московский генерал насмешливо ответил: "Новогодние. А почему выбрали нас?" с тоской спросил Рыков. "Ну, ты ближе всех к столице, и потом у тебя образцовая колония, можно сказать, курорт. Кого ещё им показывать?" ответило начальство из Москвы. "Кстати, их 10 человек: два англичанина, французы, датчани" А главное у них фин. Незваный гость лучше фина, ругнулся про себя Рыков и осторожно поинтересовался. А нельзя ли обойтись, э, без этого, скажем, в Тамбовскую область их отправить? Но наверху его строго одёрнули. Ты что, Рыков? Разве ты не хочешь, чтобы твоя родина, твоя мать вступила в Евросоюз? Рыков вздрогнул и поспешил заверить, что раз родина даёт приказ, будет сделано. примут хоть финов, хоть алжирцев в лучшем виде. А как их, кстати, принимать прикажете? Душевно, рыков, нежно, с хлебом, солью и песнями, чтобы они остались довольны. А ежели чего, сам понимаешь. Рыков понимал и поэтому после разговора с Москвой схватился за голову. Ну всё, весь Новый год насмарку. Теперь придётся каких-то финов принимать. А что бы их Сидели бы по домам, и не боломутили людей, правозащитники, делайте им ничего. Аркадий Хныкин по прозвищу Философ прислушивался к бормотанию Сани Бешинова. Тот спал беспокойно, ворочался. "Сань, ты чего?" Философ потряс Бешинова за плечо. Саня потянулся во сне и резко вскочил. Увидев Философа, он угрюмо спросил: "Но приснилось что?" улыбнулся Философ. Саня недовольно повел плечами и промолчал. У него было плохое настроение, потому что действительно приснилось. «Слышь, Сань», — шепнул философ, — «тема такая. Нам иностранцы едут. Будут колонию инспектировать. С Новым годом нас поздравлять». «Да ну», — Саня ослепил философа блестками двух передних золотых зубов. «Бесок гонишь?» «Век воли не видать», — побожился философ. А ты не заметил, какой шмон устроили? Завтра 30-го эти интуристы будут здесь. Интурист, говоришь? Задумался Саня. Не боськи пеш поднимется, а то, кивнул философ. Рыков говорят, волну гонит, типа нельзя перед ними опозориться. Новогоднее кутерьма, значит. Саня подмигнул философу. Да к это ж подарок нам от Деда Мороза. Короче, такие дела, умник. Завтра я отсюда свалю. Ты что, Сань? Охнул философ. Повяжут их ремень с ним. Мне всё равно терять нечего, отрезал бешеный. Слышь, философ, пойдёшь со мной? Философ почесал голову. В сущности ему было всё равно. За годы, проведённые в тюрьме, он развил в себе стоические качества и ко всему относился с буддийским спокойствием. Ну, вообще в планах не было, заметил он. Что ты хочешь, философ, свалить со мной или чтобы я порвал тебе пасть? ласково сказал бешеный. Общество не может освободить себя, не освободив каждого отдельного человека, высказался философ после минутного размышления. Кто говорит? заинтересовался Саня. Энгельс. Значит, валим вместе.